В этом все дело. Я стал чувствовать себя слишком уверенно. Вот и влип. Он тайком оглядывался по сторонам, надеясь как-нибудь улизнуть. Но путь оказался слишком коротким. Через несколько минут они уже были в участке. Полицейский, отпустив его в прошлый раз, сидел за столом и писал. Керн слегка приободрился. «Это он?» — спросил полицейский, приведший его. Другой мельком взглянул на Керна. «Возможно, точно не скажу, было слишком темно». «Тогда я позвоню Амерсу. Уж тот -то его узнает. Он вышел. «Какой же вы чудак!» — сказал первый полицейский Керн. «А я-то думал, вас давно и след простыл. Теперь плохи ваши дела. Амерс подал заявление. «Нельзя ли мне удрать еще раз?» — быстро спросил Керн. «Сами понимаете, исключено!» «Сбежать можно только через приемную, а там стоит ваш новый друг и звонит по телефону». «Нет, теперь вы попались. Причем не просто, а в руки нашего самого ретивого служаки, который спит и видит, как бы получить повышение в чине. Проклятие!» «Вот именно. Особенно потому, что однажды вы уже сбежали. Мне тогда пришлось написать особый рапорт по этому поводу, ведь я не сомневался, что Амерс не успокоится и будет продолжать пакостить. Господи Иисусе!» Керн невольно сделал шаг назад. «Можете говорить даже Иисусе Христе?» — заявил полицейский. — Ничего не поможет. — Получите полмесяца тюрьмы. Через несколько минут явился Аммерс. Он кряхтел и задыхался от быстрой ходьбы. Его бороденка блестела. — Ну, конечно же он! — воскликнул амерс Он, натуральную величину, наглец таки Керн с ненавистью посмотрел на него. — Надеюсь, теперь он уже не убежит, а? — спросил Аммерс. — Теперь уже не убежит, — подтвердил жандарм. «Бог правду видит, да нескоро скажет, — елейно и торжествующе продекламировал Аммерс, — но уж коли скажет, так всю целиком. Повадился кувшин по воду ходить, да раскололся. — Знаете ли вы, что у вас рак печени? — прервал его Керн, едва соображая, что говорит, и не понимая, как эта мысль могла прийти ему в голову. Но вдруг в нем вскипела дикая ярость, и забыв про беду, свалившуюся на него, он непроизвольно думал только об одном, как бы побольнее задеть Аммерса, и сбить его он, к сожалению, не мог». «Переговорили бы к большему сроку». «Что?» От изумления Амерс забыл закрыть рот. «Рак печени! Типичный рак печени!» Керн заметил, что попал в точку и решил испугать Амерса насмерть. «Я медик, разбираюсь в этих делах. Через год у вас начнутся чудовищные боли. Вы умрете страшной смертью, а главное — бороться с этим невозможно! НЕВОЗМОЖНО! Но это же... Бог правду видит!» — прошепел Керн. «Как это вы только что сказали?» «Да не скоро скажет!» «Очень не скоро. Через годы. Господин жандарм!» — Аммерс трепетал. «Я требую, чтобы вы защитили меня от этого индивида. Напишите завещание!» — хрипло проговорил Керн. «Это единственное, что вам остается. Вы сгниете изнутри. Болезнь сожрет вас. Господин жандарм!» — затравленным взглядом Аммерс смотрел на полицейских, словно молял у них помощи. «Вы обязаны оградить меня от этих оскорблений!» Первый полицейский с любопытством разглядывал его. «До сих пор он вас еще не оскорбил», — заявил он после паузы. «До сих пор он занимался только чисто медицинскими констатациями». «Я требую, чтобы все это было внесено в протокол», — закричал Аммерс. «Вы только посмотрите!» — Керн указал пальцем на Аммерса. Тот вздрогнул и отпрянул назад, будто змея нацелила на него свое жало. «Свинцово-серая кожа на возбужденном лице, желтоватые глазные яблоки — совершенно неоспоримые симптомы. Кандидат в мертвецы. Ему уже ничем не помочь». Разве чтоб помолиться за него. «Кандидат в мертвецы!» — бушевал Аммерс. «Прошу и это записать протокол!» «Кандидат в мертвецы!» «Это опять-таки никакое не оскорбление!» С откровенным злорадством заявил первый полицейский. «На это жаловаться нельзя. Все мы кандидаты в мертвецы. их не разлагается прямо в живом организме». Керн заметил, что Амерс сильно побледнел. Он сделал шаг вперед. Амерс отступил назад, словно перед ним стоял сам сатана. «Вначале человек ничего не замечает», — продолжал Керн с каким-то бешеным торжеством. «Да и вроде бы заметить почти нечего. Когда же больной спохватывается, уже слишком поздно. Рак печени — самая медленная, самая ужасающая смерть, какая вообще может быть!» Ошалевший Амерс тупо посмотрел на Керна. Говорить он уже не мог. Его рука невольно потянулась к животу, к печени. — А теперь замолчите! — неожиданно и резко обратился к Керну второй полицейский. — Хватит! Садитесь вот туда и отвечайте на наши вопросы. Сколько времени вы находитесь в Швейцарии? На следующее утро Керн предстал перед местным судом. Судья, полный пожилой человек с круглым румяным лицом, был вполне человечен, но ничем помочь Керну не мог. Параграфы закона были однозначны. «Почему вы не явились в полицию после нелегального перехода границы?» — спросил он. «Потому что меня бы сразу выдворили обратно», — сказал, — ответил Керн. «Конечно».